Shadows stoned at Christmas How to get that high And what's he fading in rain on That makes the bastards fly I shared a cone with Sandra Хэппи Крисмас Хай Сэнта was stoned at Крисмас Тайм Джон Эр Литтл Рождество Томми Видимо я был более шумным чем следовало Чёртов ребёнок Я даже не слышал как маленький ублюдок зашёл в комнату пока он не закричал САНТА! А затем подбежал и обнял мою ногу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 «Как тебя зовут, мальчик?» «Томми!» «Ну что что Томми, сам -то когда-нибудь разочаровывал тебя?» Он покачал головой. «Ну, в прошлом году ты не принёс мне гоночный набор горячие колёса, который обещал». Этот дом казался идеальным, я всё хорошенько исследовал, родители спали в маленькой спальне в цокольном этаже, и лишь два ребёнка на первом. Наверное, я и не был достаточно осторожен, из-за того, что дело казалось таким лёгким. Нарядив дом к Рождеству, семейство отправилось спать, оставив огни на елке включенными. В гостиной в китайском буфете стояли шесть фарфоровых статуэток от Роял Долтон. Чтобы они не побились, я аккуратно завернул их в полотенце, прежде чем забрать. Еще был набор хорошего хрусталя и пара сотен баксов, вытащенных из ящика дубового комода.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 Santa was stoned at Christmas time and so was I can you bastard Santa was stoned at Christmas how'd he get that high and what's he feeding him reiners on that makes a bastard